Основные пути влияния алкоголя на продолжительность жизни. Печень. Это первое, о чем вспоминают люди, задумываясь об алкоголе и его влиянии на здоровье. Каждый знает, если пить как сапожник, навредишь печени. Но на самом деле болезни печени не самый заметный медицинский риск алкоголизма. Эта честь принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, без сомнения, болезни печени в этом контексте очень важны и, к сожалению, встречаются все чаще. Один из симптомов цирроза печени – вздутие живота. В брюшной полости скапливается жидкость. Студентов-медиков учат при осмотре таких пациентов проводить рутинную процедуру. Одна рука кладется с одной стороны живота, вторая постукивает по другой стороне. Жидкость в животе при постукивании идет волнами, которые можно ощутить. Когда я учился в медицине, такие пациенты были довольно редки в целом но часто встречались во Франции, так что мы называли алкогольный цирроз французской болезнью. С тех пор правительство Франции приняло ряд мер, которые значительно снизили частоту циррозов, а вот наша государственная политика способствовала росту их числа. Подробнее об этом в главе 9. Так что теперь это скорее английская и иногда шотландская болезнь. Алкоголь – яд. А за расщепление ядов, как и за расщепление других наркотиков и прочих химических веществ, в организме отвечает печень. Вот почему алкоголь, как и прочие яды, способен вашу печень убить. Беда в том, что пока болезнь не достигнет запущенной и, скорее всего, необратимой стадии, пациенты обычно и не догадываются, что их печень повреждена. Стадия первая. Жировой гепатоз. Первая стадия болезни печени называется жировой гепатоз или жировое перерождение печени. Печень жиреет, поскольку синтезирует жир из калорий, поступающих с алкоголем, и запасает его в клетках. Жировое перерождение грозит печени и в том случае, если у вас есть лишний вес, инсулинорезистентность или диабет. Эти виды неалкогольного жирового гепатоза встречаются очень часто. Беда в том, что на ранних стадиях болезни человек, как правило, не ощущает никаких симптомов. Вы можете почувствовать разве что небольшой дискомфорт в области печени, справа вверху живота, и может быть слабую тошноту или изжогу. Если терапевт заподозрит у вас жировой гепатоз, он назначит анализ крови. Кроме того, вам предложат пройти эластометрию – особое ультразвуковое исследование для оценки уровня фиброза и жировых изменений печени. Показано, что у множества умеренно выпивающих людей среднего возраста есть жировое перерождение печени. Согласно данным благотворительной организации Drink Aware, оно грозит вам, если вы выпиваете больше 8 стандартных единиц в день или более 5, если вы женщина, на протяжении 2-3 недель. А это всего лишь средняя продолжительность обычного отпуска. Национальная служба здравоохранения утверждает, что отказавшись от употребления алкоголя на те же две недели, вы сможете обратить жировое перерождение печени вспять, после чего вам, конечно, не стоит превышать рекомендованных норм. Но время, которое потребуется на восстановление печени, зависит от общего состояния вашего здоровья и в особенности от наличия лишнего веса. Стадия 2. Алкогольный гепатит. Алкоголь в основном расщепляется в печени, выделяя энергию и давая ацетальдегид, который на один атом углерода длиннее формальдегида и является даже более токсичным веществом, чем алкоголь. Этот яд также запускает воспалительный процесс. Если вы очень много выпьете, например, половину, а то и всю бутылку крепкого напитка, 10 стандартных единиц за один вечер, вы можете заработать острый алкогольный гепатит. Ваша печень воспалится из-за огромного объема выпитого. Изредка бывает, что человек гибнет, когда его и так уже ожиревшая печень воспаляется. Как правило, острый алкогольный гепатит возникает на третий-четвертый день пьянства. Сегодня мы часто наблюдаем его у сильно пьющей молодежи. Честно говоря, у нас полная палаты таких ребят. Для них особенно велика опасность умереть в свой день рождения, едва достигнув возраста легального употребления спиртного. 18 лет в Великобритании, 21 год в США. Друзья без остановки угощают именинника спиртным в уверенности, что делают ему приятное. Страшно представить, каким ужасом может обернуться такая ситуация для родителей. Тяжело напиваться – чрезвычайно опасно, поскольку когда умирает ваша печень, вы, скорее всего, тоже умрете. Единственный способ предотвратить смерть – пересадка печени. Тем не менее, одномоментное употребление огромного количества спиртного – не основная причина алкогольных гепатитов. Они гораздо чаще диагностируются у людей, сильно пьющих на протяжении долгого времени. Алкоголь провоцирует развитие и другой разновидности гепатита – аутоиммунного. Ослабленная алкоголем печень воспаляется и становится уязвимей для атак иммунной системы. И еще одно. Если у вас уже есть какой-нибудь неалкогольный гепатит, например, гепатит А, В или С, употребление алкоголя серьезно увеличивает ваши шансы умереть от этого заболевания. Стадия третья. Цирроз. Это самое серьезное из повреждений печени. Способность печени к регенерации впечатляет. Вот почему от жирового гепатоза можно вылечиться. Но однажды вы достигнете точки невозврата. Это и есть цирроз. Алкоголь маринует вашу печень точно так же, как мы маринуем в алкоголе свежие фрукты для немецкого десерта румтоп. Цирроз развивается за десятилетия пьянства по мере того, как смесь этилового спирта и ацет альдегида проникает в ткани печени и останавливает в них всю метаболическую активность. Поврежденная ткань не может даже разложиться, поскольку ферменты, перерабатывающие мертвые клетки, те, что ответственны в том числе и за разложение мертвого тела, тоже гибнут. В этом состоянии печень постепенно твердеет. По мере того, как ваша толерантность к алкоголю повышается, а употребляемые дозы растут, печень постепенно гибнет. Теперь это уже не мягкий, податливый, полнокровный орган. Она становится сухой, твердой и одеревеневшей. Печень теряет способность выполнять свои функции, например, выделять ферменты и гормоны. К тому же, когда печень выходит из строя, исчезает и толерантность к алкоголю, поскольку вы больше не можете его расщеплять. Вот когда вы начинаете пьянеть после одной рюмки. Если вам кажется, что это про вас, вы должны немедленно бросить пить, иначе столкнетесь с терминальной печёночной недостаточностью. По мере того, как здоровая ткань печени замещается фиброзной, блокирующей работу органа, кровоток в печени затрудняется, Теперь крови, которая раньше направлялась из кишечника в печень, приходится искать другие пути. Мелкие сосуды в стенках кишечника и пищевода, не предназначенные для транспортировки таких объемов, переполняются кровью, расширяются и выпячиваются. Такие выпячивания называют варикозным расширением вен. Похожие изменения происходят в венах ног при варикозе нижних конечностей. Зачастую человек не знает о том, что у него серьезные проблемы с печенью, до тех пор, пока у него не начинается рвота кровью вследствие разрыва одного из таких сосудов. В больнице врачи могут остановить кровотечение, прибегнув к операции или вводу в пищевод особого пережимающего вены зонда. Но беда в том, что к этому моменту печень уже не вылечить. Цирроз прогрессирует, и ваш организм теряет способность вырабатывать ферменты, необходимые для переваривания пищи. И еще одна важная функция печени – производство белков, которые требуются организму для кроветворения. Если печень не работает, уровень белка понижается, и, как я уже говорил, в брюшной полости начинает скапливаться жидкость. Именно это расстройство метаболизма в конце концов и останавливает ваше сердце. Если же печень еще кое-как функционирует, вы можете прожить несколько лет и с циррозом. Но теперь вы крайне уязвимы перед любой инфекцией. Организм быстро выходит из строя, поскольку уровень белков в крови недостаточен. И еще одна функция печени – перерабатывать токсины, продуцируемые кишечной флорой, и тем самым предотвращать их попадание в мозг. Вот почему у людей на последних стадиях цирроза возникает дезориентированность, испутанность сознания. Этот феномен называется печёночной энцефалопатией. Их мозг отравлен этими веществами. Доктора прописывают им антибиотики, чтобы подавить кишечную флору, но это приносит лишь временное облегчение. На этом этапе ожидаемая продолжительность жизни уже очень мала, если только вам не удастся заполучить трансплантат. Джордж Бест, хронический алкоголик, являет собой классический пример цирроза. Джордж Бест, годы жизни с 1946 по 2005. Североирландский футболист, признаваемый одним из величайших игроков в истории футбола. Сначала он убил собственную печень, а когда ему повезло получить трансплантат, он угробил и его тоже. Спрашивается, стоит ли отдавать такой ценный и редкий ресурс человеку, который может сорваться и растратить его попусто. Я думаю об этом в таком ключе. В мире полно пьющих людей, которые не приобретают зависимость от алкоголя. Алкоголь не запрещен. Следовательно, нельзя винить человека в том, что он попробовал спиртное, а затем попал от него в зависимость. Алкоголики не собирались становиться алкоголиками, им просто не повезло. Разве можно наказывать людей за невезение? Вам не обязательно быть классическим день и ночь пьющим алкоголиком, чтобы умереть от цирроза. Небольшое исследование, проведенное профессором Ником Шероном, ведущим британским экспертом по вопросам алкоголя и болезней печени, показало, что треть пациентов, чья печень была серьезно повреждена алкоголем, никогда и не думали, что выходят за пределы нормы. Они подпадали под критерии чрезмерно пьющих, не отдавая себе в этом отчёта. Только 9% из них демонстрировали признаки серьёзной алкогольной зависимости. Большинство не теряли контроль над потреблением спиртного. Их скорее можно было отнести к сильно пьющим. Профессор Шерон пишет, «Подавляющее большинство пациентов, страдающих от алкогольной болезни печени, пьют лишь за компанию или контролируют свою привычку». Ведут вполне нормальную жизнь и не считают, что алкоголь представляет серьезную угрозу для их здоровья, пока им не диагностируют болезнь печени в терминальной стадии. А к этому моменту их печень уже разрушена так, что только 30% из них выживут в долгосрочной перспективе. Мы так до конца и не понимаем, почему у одних людей развивается цирроз, а у других нет. Предполагается, что это имеет отношение к иммунному ответу организма и наследственности. Плохое питание, скорее всего, тоже играет некоторую роль. Похоже, что вносят свой вклад и алкогольные привычки. Согласно исследованию миллиона женщин, Million Women Study, пьющие каждый день больше подвержены цирозу, чем те, кто воздерживается от ежедневного употребления алкоголя, а женщины, которые пьют в основном за едой, рискуют меньше, чем те, кто выпивает просто так. К тому же женщины, видимо, восприимчивее к токсическому воздействию алкоголя на печень. Но вот что должен знать каждый. Не обязательно быть зависимым в том смысле, что вас тянет к рюмке или же вам трудно отказаться от выпивки, чтобы умереть от алкоголя. Стадия четвертая. Рак печени. Любое хроническое воспаление может привести к раку, поэтому еще одно из вероятных последствий цирроза – рак печени. Рак, который зарождается в печени. Если у вас уже есть цирроз, то вероятность, что на протяжении жизни у вас разовьется рак печени, 12%. Он очень плохо поддается лечению. Это, как правило, смертельный диагноз. Другие виды рака. Вот список, длинный и пугающий, других видов рака, в отношении которых алкоголь выступает значительным фактором риска. Рак груди. Колоректальный рак. Рак пищевода, рак глотки и гортани, рак губы, ротовой и носовой полости. Одни виды рака – дозозависимые, слушай далее. Другие – нет. Причинно-следственная связь оказалась здесь достаточно сильна, чтобы Международное агентство по изучению рака отнесло алкогольные напитки к канцерогенам. По той же причине Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что не существует безопасного уровня потребления спиртного. Однако было бы ошибкой сказать, что к развитию других видов рака алкоголь не имеет отношения. Например, Всемирный фонд исследований рака заявляет, существуют ограниченные, но заставляющие задуматься данные, что употребление спиртного может способствовать развитию рака легких, поджелудочной железы и кожи. Новая информация появляется постоянно. Например, только в 2017 году стало ясно, до какой степени рак груди связан с употреблением алкоголя. Согласно опубликованному тогда докладу Всемирного фонда исследований рака, даже один алкогольный напиток в день повышает риск развития этого заболевания. Но есть и хорошие новости. Умеренное употребление алкоголя менее 3,75 стандартной единицы в день кажется, снижает риск рака почек. Алкоголь повышает риск развития онкологических заболеваний под влиянием двух отдельных механизмов. Во-первых, это острый токсический эффект. Алкоголь обжигает и повреждает слизистую рта и пищевода. Возникает хроническое воспаление, которое ведет к раку, поскольку вызывает изменения в ДНК, особенно если у вас во рту начинают образовываться язвочки, не заживающие по несколько месяцев. И хотя нам пока неизвестно, почему у некоторых людей развивается, например, рак ротовой полости, мы знаем, что употребление спиртного играет здесь заметную роль. Другие факторы – курение и вирус папилломы человека, сокращенно ВПЧ. Второй механизм, скорее, непрямой и отличается для каждого вида рака. Считается, что этот процесс связан с производством в клетках свободных радикалов – особых молекул, которые повреждают ДНК и вызывают тем самым злокачественное перерождение тканей. Алкоголь и рак. Сколько нужно пить, чтобы заболеть? Существует убедительное доказательство, что употребление алкоголя в любых дозах увеличивает риск развития рака ротовой полости, глотки и гортани, рака пищевода, плоскоклеточные карциномы и рака груди, как до, так и после менопаузы. Употребление 3,75 и более стандартных единиц в день, 30 граммов более чистого этилового спирта, увеличивает риск развития колоректального рака. Употребление 5,5 стандартных единиц в день, 45 грамм и более, увеличивает риск развития рака желудка и рака печени. Употребление до 3,75 стандартной единицы в день до 30 грамм снижает риск развития рака почек. Какой уровень употребления алкоголя уже повышает опасность заболеть раком? Приведенное далее утверждение взято из недавнего и очень подробного доклада Европейской комиссии о многообразных последствиях употребления алкоголя. Важно отметить, что это утверждение верно и для других канцерогенов, содержащихся в алкогольных напитках. Но так как они присутствуют там в гораздо меньшей концентрации, чем этиловый спирт, именно он и является основным канцерогеном. Этиловый спирт – это канцероген и тератоген, он токсичен для множества органов. Если исходить из нормативов допустимой концентрации токсичных веществ, установленных Европейским агентством по безопасности продуктов питания, европейцы в 600 раз превышают безопасный уровень употребления генотоксичных канцерогенов, который составляет 50 мг, 0,05 г алкоголя в день и более чем в 100 раз превышают безопасный уровень употребления неканцерогенных токсинов, который составляет 0,3 грамма алкоголя в день. Средняя дневная доза алкоголя для тех 89% граждан Европейского Союза, которые употребляют алкоголь, составляет более 30 грамм в день. Это значит, что для того, чтобы не превышать допустимые при потреблении пищевых продуктов риск развития рака, вам можно выпивать не более 50 миллиграмм алкоголя в день что равняется 18 граммам примерно двум стандартным единицам в год. Сердечно-сосудистые заболевания и кровяное давление. Алкоголь влияет на состояние сердечно-сосудистой системы несколькими способами. Пьянство может повредить сердце, то есть привести к развитию кардиомиопатии. Алкоголь ослабляет сердечную мышцу, и поэтому она работает не так эффективно и слабее качает кровь. Ваше сердце в буквальном смысле делается отравленным, точно так же, как и печень. Если пить много лет, в конце концов, можно допиться до сердечной недостаточности. Даже умеренное потребление спиртного повышает риск нерегулярного сердцебиения, аритмии, которая может ощущаться как слабость и одышка. Но что еще важнее, алкоголь – основная предотвратимая причина гипертонии, высокого артериального давления. Согласно американской статистике, употребление алкоголя – причина как минимум 7% случаев гипертонии. Чем опасно повышенное кровяное давление? Оно ведет к двум основным исходам – инфаркту и инсульту. Мы до конца не понимаем, почему употребление алкоголя повышает кровяное давление. Одной из причин может быть то, что синдром отмены алкоголя, через который, как вы помните, мы проходим каждый раз, когда пьем – подразумевает выброс нейротрансмиттера норадреналина, а он, как хорошо известно, повышает кровяное давление. Раньше считалось, что алкоголь обеспечивает некоторую защиту от инсульта. В прошлом об этом часто упоминали в заголовках статей, описывающих преимущество употребления красного вина. Согласитесь, любому выпивающему читателю приятно узнать об основании того, что выпивка — это отличная идея. Сейчас гипотеза, что алкоголь от чего-либо защищает, представляется сомнительной. Обзор, опубликованный в 2018 году в Lancet, одном из ведущих медицинских журналов, назывался довольно безапелляционно. Никакой уровень потребления алкоголя не улучшает здоровье. Авторы статьи пришли к заключению, что любую пользу алкоголя с лихвой перевешивает его вред. Статью в Lancet критиковали за то, что она подавала эту информацию как строго установленный факт, в то время как использованный авторами метод исследования, наблюдение позволяет им говорить не о причинно-следственной связи, а лишь о корреляции между уровнем потребления спиртного и развитием заболеваний. Они также не учитывали, что именно люди пьют — вино, пиво, сидр или водку, например — Критики статьи не утверждают, что употребление большого количества алкоголя вам не повредит. Этот факт уже четко установлен. Но мы действительно не знаем, что происходит с рисками для здоровья в диапазоне между полным воздержанием и одной-двумя порциями алкоголя в день. Прежде всего потому, что разница в уровне риска здесь невелика. Нельзя исключать возможность частичного защитного воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Статья в Lancet предполагает, что это так, по крайней мере для женщин, хотя в предыдущих исследованиях такой же эффект наблюдался и у мужчин. Однако здесь необходимо упомянуть два крайне важных обстоятельства. Первое. Количество алкоголя, при котором этот защитный эффект максимален, очень мало, примерно одна стандартная единица в день. Второе. Наблюдаемая польза для сердца не перевешивает все прочие риски алкоголя особенно в том, что касается онкологических заболеваний. Научные данные подтверждают, что риск инсульта в результате употребления алкоголя одновременно и дозозависимый, и накопительный. Думаю, доктора нечасто спрашивают у гипертоников, не слишком ли много те пьют. Подозреваю, врачам неудобно задавать такие вопросы. Может, потому что многие доктора и сами злоупотребляют спиртным. Однако хорошие новости тоже есть. Похоже, что алкогольная гипертония обратима при условии отказа от спиртного. В одном исследовании 13 из 18 алкоголиков на месяц отказавшись от спиртного снизили свое кровяное давление до нормы. Тем не менее, если вы пьете слишком много, нельзя бросать резко. Снижать уровень потребления нужно постепенно, иначе вы столкнетесь с обратным эффектом. Выброс норадреналина из-за синдрома отмены заставит ваше давление скакнуть до очень высоких цифр. Повышение давления вследствие отмены объясняет, почему употребление большого количества алкоголя довольно часто заканчивается инсультом. Видимо, умеренное употребление алкоголя все же не выступает здесь фактором риска, по крайней мере в том, что касается кровяного давления. В 2017 году в том же Lancet был опубликован обзор, авторы которого пришли к выводу, что если вы употребляете 3 или менее стандартных единиц алкоголя, 24 грамма чистого спирта в день, то снижение уровня употребления не окажет значительного влияния на ваше кровяное давление. Однако любой, кто пьет больше, однозначно заметит перемену к лучшему. И чем больше вы пьете, тем больше пользы принесет вам уменьшение дозы.